Глава 80 В мастерской по изготовлению воротников супругов удивили огромные окна с двойным остеклением и две большие новые печи. В комнате было очень тепло, ни одна из мастериц не куталась в шаль. Леди Катрина – это самая светлая комната в замке. На ее обустройство, пожалуй, пошло денег больше, чем на гостевые комнаты. У вас, конечно, прекрасный вкус. Я не могу пожаловаться на неудобства. Да и мебель просто сказочная. Но ведь обустройство этих окон обошлось, я думаю, дороже. И эти интересные печи не дороже леди Кароль, но почти одинаково. Зато мастерицы не портят глаза. Они давным-давно окупили все расходы. А работать замерзшими руками с дорогими материалами значит портить их. Тут вступил маркиз. «А вечерами ваше сиятельство?» «Вечерами восковые свечи. Довольно много. И отражатели для свечей, которые горничные начищают ежедневно. Так получается яркий направленный свет. И еще один хороший доктор посоветовал делать гимнастику для глаз. Вы же знаете, одна из самых больших проблем мастериц — они быстро слепнут. Видите песочные часы? Когда песок закончится... Все мастерицы оторвутся от работы и под руководством леди Росса сделают упражнения для глаз. И снова перевернут часы. За почти четыре года работы ни у одной из них не ухудшилось зрение. А вот из кружевной мастерской Гвайры Брю, что находится в Ромаре, каждый год уходят отличные мастерицы. Уходят потому, что очень плохо видят. И поверьте, Эти небольшие перерывы в работе только помогают женщинам сохранить зрение и шустрее работать. А слепнущими мастерицами гвайры брю пополняет свою мастерскую леди Равена. Увы, больше эти женщины не могут жить самостоятельно. Поэтому я собираюсь вмешаться в работу кружевниц и провести это как закон графства. Давно надо было это сделать. Если вы, леди Кароль, заинтересованы в том, чтобы у вас работали лучшие кружевницы и швеи, которые с годами только наращивают мастерство, советую взять этот способ на вооружение. Конечно, новичкам можно платить меньше, но они и работают медленнее, да и секретов всех не знают. Для меня, как для хозяйки, терять опытных мастериц просто недопустимо. Их могут подобрать на время конкуренты и узнать мои секреты. «Я очень рад, леди Катрин, что мы посетили ваше хозяйство. У вас явно есть чему поучиться». Я мысленно перекрестилась. Дай бог, глядишь, и перестанет быть таким скотским отношением к прислуге и рабочим. Понятно, что не в один год, но потом. Общественное мнение много значит. Содержать прислугу в голоде и холоде станет просто стыдно. Из домов рабочего поселка я выбрала дом Фитцы. Она сперва испугалась такой ответственности, но я смогла ее убедить, что ничего страшного не происходит. Посмотрят и уйдут. Глядишь, и у себя такое жилье начнут строить. После родов фица чуть пополнела и похорошела, так что в дверях домика гостей встречала очаровательная девушка, аккуратно причесанная, румяная и здоровая. Дом состоял из двух маленьких комнат. В одной — чистенькая кухонка с плитой и блестящей медной посудой, во второй — что-то вроде гостиной. Простые кресла с мягкими шерстяными подушками, стол обеденный и диванчик. Тут же был отгорожен угол, где возился с игрушками пухлощекий спокойный малыш. Леди Кароль даже не поленилась подняться в спальню, которая располагалась в мезонине. Потом осматривали общие бани. Одну для мужчин, другую для женщин. В честь приезда гостей сегодня они были пусты. Я объяснила, почему мне выгодно платить зарплату банщикам, которые и топят через день, и воду доставляют бочками. Сходили и посмотрели общинный дом. Я объяснила, зачем он нужен. Маркиз периодически диктовал своему секретарю, и тот записывал. В общем, время мы провели с пользой, грех жаловаться. Вечером после ужина нас развлекала песнями под кефару леди Равена. И лорд Ливон, посматривающий на Равену масляными глазами, взбесил меня окончательно. После того, как гости разошлись, я решила забежать к ней и поболтать. Просто так, на всякий случай. Кира, нагруженная под носом с чаем и вкусняшками, шла следом. В дверях Равены торчал многократно сложенный лист бумаги. Если это то, что я думаю, я этому господину лично вырву все, до чего дотянусь. И, кстати, уж не сам же он сюда это повесил. Значит, кто-то из прислуги. В дверь я постучала, и была удивлена реакцией Равены. Она вдруг смутилась. Сто раз мы сидели по вечерам и болтали вместе то у нее, то у меня. Обсуждали дела замка и мастерских, просто трепались о всяких дамских штучках. Что не так в этот раз? Письмо выпало, когда Равена открыла мне дверь. Свою горничную она уже отпустила и была одета в домашний красивый халат. Кира оставила под нос и ушла. Я разливала чай, а Равена, извинившись, отошла к настенному канделябру и читала записку. И разовела от смущения. «Я рада, что ты пришла, Катрин. Мне хотелось бы поговорить с тобой». Бери чай, дорогая. И вот еще пирожные от Гвайры Рады, твои любимые. А поговорить с тобой я всегда рада, ты же знаешь. Лорд Ливон, понимаешь, мне кажется, он ухаживает за мной. Ну, я бы не удивилась такому. Ты молода, умна, очень красива. Любой будет ухаживать за тобой. А о твою мастерскую, ты еще и богата. Он что-то предлагал тебе? Он, знаешь, он такой романтик. Почему ты так думаешь? Ну, он сказал, что ты от него не в восторге из-за его замечания нерадивой горничной. И просил не говорить тебе о наших с ним беседах. Ему нравится тайна, как он сказал, и он просит о свидании наедине. Скотина. Нет, лорда я понимаю. Богатая, красивая, жена хорошего рода и тесно связанная с герцогской семьей всякому нужна. Я бы даже могла понять его вопрос по поводу возраста горничной. Ну, нравы здесь такие, это совершенно обычно использовать горничных для своих нужд. Ни один мужчина не увидит худого. Но ведь эта тварь пытается врать уже сейчас и вбивать клинья между мной и Равеной. Понимаешь, Катрин, он очень красивый и любезный кавалер, а еще нежный и добрый. Пока вы смотрели мастерскую и дома у замка. Он развлекал меня беседы и многое рассказал о себе. Мне его так жаль, его никто не понимает. Равена смотрела мне в глаза и ждала от меня одобрения. уверений, что я тоже готова пожалеть одинокого лорда. Твою ж налево. Как так быстро-то? А с другой стороны, дорогая графиня, чего ты ждала? Равена молодая, здоровая женщина. Вряд ли муж приводил ее в восторг. Она даже не понимает сейчас, что это не симпатия, а просто гормоны играют. Ну, помогай Бог. Равена, как давно ты меня знаешь? Почти два года, Катрин. Она явно удивилась вопросу. Хоть раз я солгала тебе? Нет, конечно, нет. Я благодарна тебе безумно. Я же не ребенок и понимаю, от чего ты меня спасла. Равена, я сейчас не о благодарности. Я о доверии. Ты доверяешь мне? Да. Больше, чем кому-либо. Тогда послушай меня, пожалуйста. Надеюсь, выводы ты сделаешь сама. Я разговаривала с лордом Ливоном только один раз. В присутствии трех мужчин, сопровождающих маркиза. Все они находятся у него на службе. Думаю, маркиз Крайт не откажет мне в маленькой просьбе. Завтра ты узнаешь, о чем была наша с ним беседа. Эта записка у тебя в дверях, она от лорда? Да. Там стихи в мою честь. Ты писала ему хоть что-то? Нет, Катрин. Когда бы я это сделала, у меня к тебе просьба, Равена. Все, что смогу, я для тебя сделаю. Ложись сейчас спать. Ни в коем случае ни с кем не общайся до завтрашнего утра. И не отправляй ответа на эту любезную записку. А завтра до утренней трапезы приходи в мой кабинет. «Договорились, золотца. Сделаешь? Мне не трудно будет это сделать, я обязательно приду. Спокойной ночи, Равена. Пошли тебе, Господь, сладких снов. И тебе, Катрин». Первое, что я сделала, дойдя до кабинета, вызвала капитана Кирка. И мы установили охрану на ночь у входа в покой Равены и под ее окнами. От греха, как говорится. Дальше все было делом техники. Маркиз недовольно поморщился, но согласился мне помочь. Он сидел в моем рабочем кабинете, мы с Равеной стояли за красивой ширмой, которую принесли из ее спальни рано утром. Мы даже не сидели, чтобы угол комнаты за ширмой не наводил на мысль, что там кто-то скрывается. В кабинетах вызвали по одному, и каждый побеседовавший сопровождался лакеем через другую дверь. Может, тут я перестраховалась, но уж лучше так. Все сопровождающие маркиза, в том числе и сам лорд Ливон, Выдали одну и ту же версию, да, слегка, облагороженную им, но с усмешкой над моим благочестием преподнесенную его товарищами. Вы довольны, леди Катрин? Я вполне понимаю ваше возмущение поведением лорда Ливона. Не гоже говорить такое о молодой замужней даме. Он вел себя дерзко. Я готов его наказать, как вы потребуете. Нет, нет, господин маркиз, не стоит портить гостям настроение. Давайте пойдем завтракать. У меня очень строгая повариха, ваше сиятельство. Она не любит, когда блюда остывают и теряют свежесть. Когда маркиз вышел из кабинета, я сказала Равене. Я не виню тебя за доверие к нему. Но мне не нравится человек, готовый оклеветать другого, чтобы получить то, что хочет. Не зря он давил на жалость и пытался представить меня в твоих глазах плохой хозяйкой, которой плевать на гостей. Он пытался вкрасться к тебе в доверие и вбить клин между нами. Вот этого я ему не прощу. Катрин, тогда я не слишком понимаю, он хотел обесчестить меня? Думаю, Равена, он хочет жениться на тебе. Точнее, на твоей мастерской. Он безземельный дворянин, у которого из доходов только содержание от маркиза. А ты в его глазах богатая добыча. Прости, дорогая, что пришлось сделать тебе больно но выйти за такого замуж хуже всего. Мне было искренне жаль девочку. Она была бледна, плохо ела и сразу после завтрака ушла, сославшись на головную боль. А лорд Ливон был отправлен со срочным письмом к герцогу и приказом не возвращаться. Маркиз не дурак и понял мое неудовольствие. Гости задержались в замке еще на четыре дня, и к концу их визита никто бы не сказал, что Равену что-то расстраивает. Но после их отъезда я поняла, Нужно вывозить ее в люди и искать мужа. Пусть не богатого, но достойного человека. Сама я, увы, слишком плохо разбиралась в местных красавцах. Но уверена, что есть человек, который мне поможет. Через три дня мы выехали в гости к барону Ирусу. Думаю, нам там будут рады».